как будто есть целые народы, которые живут одним рыболовством. Встречаются два индейца. «Что т о тебе так раскроили череп?» «Чем это тебе так раскроили череп?» «Трубкой мира!» По улице Нью-Йорка мчится машина. Шофер одной рукой держится за руль, а другой обнимает девицу. Ему кричит знакомый полицейский. «Джим, что ты делаешь?» «Одной рукой? А как я буду править?» К балетмейстеру приходит человек и предлагает «Я за 200 долларов буду делать массаж всем вашим балеринам, окей? Деньги при вас?» Вопрос французскому радио «Какие сейчас груди в моде?» Пришел ответ «Маленькие». А что делать тем, у кого большие? Донашивать? Я хотел бы иметь твою внешность и капитал Рокфеллера. Ах, я и не знал, что ты умеешь так льстить. Видишь ли, если бы я имел капитал Рокфеллера, мне было бы наплевать на свою внешность. Богатый человек в Монте-Карло... Спустил в рулетку все свое состояние, Вышел из казино и печальный пошел по дороге. И вдруг внутренний голос говорит ему, «Еще не все потеряно, не все. У тебя осталось на руке кольцо твоей покойной матери. Вернись назад и играй снова». Человек вернулся, вошел в зал, И внутренний голос сказал ему, «Поставь на черное». Человек снял кольцо и поставил на черное, завертелась рулетка, в ы п а л о к р а с н о е И внутренний голос сказал, «Боже, как я ошибся!» В одном английском колледже среди учащихся был объявлен конкурс на самый короткий рассказ. Тема любая, но есть четыре обязательных условия — В сочинении должны быть упомянуты королева, бог, чтобы было немного секса, ч т о присутствовала тайна. Первую премию получил студент, который, в ы п о л н и л все условия, поместил весь рассказ в одной фразе «О Боже!» воскликнула королева «Я беременна и неизвестно от кого». Скажите, сударь, рассудок вашего дяди был ясен до последнего момента? Наследник, не знаю, завещание будет оглашено завтра. Человек решил сделать бизнес. Поехал в пустыню Сахару торговать газированной водой на льду. Через полгода вернулся без копейки денег. Его спрашивают, почему он прогорел. Никто не подходил покупать, думали «Мираж». Пикассо приехал в Лондон на вокзале, у него украли часы. Инспектор полиции спросил, вы кого-нибудь подозреваете в краже? Да, я помню одного человека, который помогал мне выйти из вагона. Вы художник, нарисуйте его портрет. И к вечеру по рисунку Пикассо оперативная лондонская полиция задержала по подозрению в краже трех стариков, двух старух, два троллейбуса и четыре стиральные машины.